Низко висящие плоды оттепели. Родители были шестидесятниками, и в том смысле, что им было меньше 30 лет, когда началась оттепель, а когда выносили Сталина из мавзолея, 33. И в том, что они эстетически пытались соответствовать эпохе. В библиотеке много Акуджава, Ахмадулиной, Вознесенского и Евтушенко. 90-летие Евгения Александровича Евтушенко, которое пришлось на кошмарный 2022, прошло решительно незамеченным, как будто и не было человека, пережившего несколько эпох и ставшего отражением как минимум нескольких из них. А дать и мне напомнила подруга покойных родителей в соответствующем более чем 90-летнем возрасте. «А ведь он, конечно, поэт гениальный», — сказала она. Чтобы не вступать в полемику, я согласился. Да, гениальный, по крайней мере, в том, как он нёс на себе печать времени, где были пустозвонство и глубина, приспособленчество и искренность. Но поскольку память о том времени, история его идейных барений, провалились в небытие, оставив уроки невыученными, как-то оказался забытый Втушенко, один из тех, про кого, то есть про себя и другие символы шестидесятничества, Написал в 1964 Андреев Вознесенский: Нас мало, нас может быть четверо. Что нам впереди предначертано? Много чего было предначертано, в том числе ещё двум участникам четвёрки Ахмадулиной и Акуджаве, когда был задан вопрос. И ещё была жива последняя представительница другой великой четвёрки Ахматова, пережившая Мандельштама, Цветаеву и Постернака. Про нее Евтушенко очень точно написал «И если Пушкин — солнце, то она в поэзии пребудет белой ночью». В 1983-м в Худлите почти одновременно вышли трехтомники, вступивших в бронзовеющий возраст 50 плюс Евтушенко и Вознесенского. Собрания сочинений подводили ранний итог их творческой деятельности. И возводили в пантеон. Отныне символы шестидесятничества вошли в круг известных советских поэтов, лауреатов государственной премии СССР. Что-то им ещё предстояло написать, но лучше осталось там, где их было мало. Грядущая перестройка тоже стала их временем, но читать гражданские стихи было уже невозможно. Выглядело это всё искусственно, а вот публицистика имела значение. Они нашли себя как замечательные антропоистические восторженные популяризаторы поэзии, и Втушенко писал, что читатель стихов опережал в нём поэта, в том числе и в ту пору ещё неизвестный. Неизвестный потому, что запрещённый. Сейчас она тоже стала неизвестной, потому что никому не нужна и уже не спасает от депрессивной тональности нынешнего времени без времени. Хотя могла бы спасти, если бы на ней кто-то вырос из сильных мира сего, или прочитал бы сегодня заново. По четверке, по ее оглушительной славе и столь же оглушительному сегодняшнему забвению, хотя остались еще поколения бывшей советской образованщины, знающие их стихи, особенно ранние наизусть в индустриальных масштабах, можно судить, каким сложным было позднее советское время, какая идейная и моральная работа шла внутри него, пусть и под спудом цензуры и глупости, Подширмы революционной романтики, в том числе и важнейшая, но так и незаконченная, что отливается нам сегодня работа по десталинизации. Евтушенко отражение и этой работы. Он был, безусловно, советский поэт в том смысле, что хотел открытой, официальной, а не катакомбной диссидентской славы, но такой, чтобы она при этом еще была и не стыдной. Эта раздвоенность у многих вызывала раздражение, самого разного свойства. Трудно было назвать бездарным поэта, у которого были потрясающие лирической силы стихи о любви и детстве. Трудно было не признать его необходимость и для начальству, которому важно было показать низковисящие плоды оттепели в том числе забоду, предевить широту собственного мышления, отыграть тему очищения партии от культа и обкатать всякие романтические мифы сибирских строек, кубы Евтушенко пользовался этим верноподданно, разбрасывая в своих стихотворениях поклоны и книг с иной официальной доктрине, облагораживая её и приписывая неприсущее ей свойство. То же самое, впрочем, можно найти во всём шестидесятническом, включая кино, например, Марлена Хуциева. Но и характер поэта, взыскующий славу не только официальный, но и характер поэта, взыскующий славу не только официальный, Такое, чтобы, как иронически заметил, Арсений Тарковский любили все и Хрущев, и девушки. И талант все время выталкивали его из официальной рамки. Он попадал в опалу, получая на орехи от того же Хрущева, который незадолго до Карибского кризиса сделал возможным публикации и одного дня Ивана Денисовича Солженицына, и наследников Сталина Евтушенко. Все с подачи Владимира Лебедева, советника вождя, улучшавшего минутку, чтобы предъявить начальнику антисталинские произведения. Так наследники Сталина были опубликованы в октябре 1962-го не где-нибудь, а в правде, шагнув туда практически из сам издата. А до этого, разуверившись в возможности публикации, Евгений Александрович читал наследников слух где только мог. И вот результат — Я шел по Кузнецкому мосту, и там на книжные толкучки уже продавали за трешку это самое стихотворение, напечатанное на пиш-машинке под ярко-фиолетовую копирку. Это были социальные сети 1960-х. Евтушенко, пережив последовавшую за славой наследников опалу, когда в течение всего 1963-го его стихи цензура выбрасывала из нового мира, всегда боялся выпусти из отряда публикуемых и одобренных авторов однако и выпал он из него и тогда когда написал танки идут по праге танки идут по правде которая не газета и втушенко утверждал что послал телеграмму советскому правительству что впрочем историками оспаривается но был искренен когда описывал своё состояние августа 1968 года типичное для тогдашней интеллигенции Жизнь мне казалась конченной, бессмысленной, а я сам себе навеки опозоренным. Моя телеграмма протеста нашему правительству "Стихи танки идут по Праге" были совсем не смелостью, а самоспасением. Евтушенко выживал и, разумеется, не был готов отказаться от статуса витрины СССР, обращённой на запад. И западу он нравился вместе с Вознесенским. Не каждый писатель мог вот так с лёгкостью начать очерк Несколько лет назад я возвращался домой из Австралии или Секейра расписал мой портрет или вспоминать, как два молодых человека с напряжёнными оливковыми лицами скатывали в рулон три картины, подарок Пикассо. Иной раз эссе и очерки Евтушенко читаются как пародия на политический или шпионский роман. Иногда стать революционером может помочь велосипед, сказал комендант опускаясь на стул и осторожно беря чашечку кофе узкими пальцами пианиста. Это Че Гевари. Но кто из советских людей мог похвастаться встречами с Че, Пикассо, Сикейресом, общением с Жаклин Кеннеди и выпиванием с Робертом Кеннеди, рукопожатием с Пиночетом, правда, еще не диктатором, а всего лишь генералом? Это были картинки из другой жизни, передача «Международная панорама», комбинированная с клубом кинопутешественников. К тому же, вдруг в паре с этими пальцами пианиста проглядывала ослепительная афористичность, которую можно обнаружить даже в самых плохих образцах его поэзии и прозы. Христианство, может быть, не существовало, если бы Христос умер, получая персональную пенсию В 1970 году, когда уже был разгромлен Новый мир, у Евтушенко состоялся тяжёлый разговор с Твардовским. У них были сложные отношения, но Александр от Трифонович публиковал Евгения Александровича. Евтушенко отдал стихи в редакцию уже после того, как вынужденно ушла команда Твардовского. Он чует, записал в дневнике редактор Нового мира, что дурно поступил, отдав поэму в НМ после моего ухода. О том, что он нехорошо делает, я сказал. Истерически. «А что мне делать?» «А что мне делать?» «Но у меня поэма написана». «И у меня». Поэмой был, вероятно, Казанский университет, 1970-й, всё-таки юбилейный год, сто лет со дня рождения Ленина. Поэма о Ленине была опубликована в четвёртом номере Нового мира. Впрочем, в 1970-м уже публиковались в Посттвардовском НМ, Вознесенский, Левитанский, Слуцкий. Робцы, как и всегда это бывает, затянулись, а драма разгрома команды Твардовского забыли все, и писатели, и читатели. Твардовский и признавал дар Евтушенко, но в популярности новой волны поэтов видел жажду аудитории услышать что-то антисафроновское. По фамилии тогдашнего редактора Огонька и одного из лидеров неформальной русской партии Сафронова. То есть ничто либеральное и современное. Это аудиторию Твардовский квалифицировал как неомещанскую с чертами несомненного буржуазного влияния послевоенной формации. Это и был нарождающийся городской советский средний класс. Служащие, интеллигенты, те, кого с тем же презрением, что и Твардовский, Солженицын назовёт потом образованщиной только для Александра Трифоновича они были слишком западными, а для Александра Исаевича, напротив, недостаточно открыто антикоммунистическими. Но этой аудитории было всё равно. Они в массе своей, как мои родители и их друзья, плюс-минус ровесники, шестидесятнической четвёрки взахлёб читали и слушали и Втушенко, и Вознесенского. Поэты шестидесятники, а не кто-нибудь другой, выражали средствами поэзии понимание мира новым городским классом застрявшим между коммунистическим романтизмом и неудовлетворённостью тем, что происходило в их стране. Появившийся в те годы Иосиф Бродский мог стать кумиром другой среды, более радикальной и уж точно не коммунистической. Как раз про Бродского-то в своём дневнике отвардовский записал: "Вернишка вообще говоря противноватая, но безусловно одарённый" Может быть, больше, чем Вознесенский и Ефтушенко вместе взятые. В перестройку Ефтушенко продолжал инои раз писать стихотворения в жанре передавиц, время того требовало. Он был вречён стать одним из духовных лидеров перестройки, потому что его поколение подготавливало такого рода перемены всем опытом своей жизни. В декабре 1985 года на шестом съезде Союза писателей РСФСР он произнёс речь основной пафос которой сводился к тому, что ни утаивание ничего, ни умолчание ни о чем и есть нравственный краеугольный камень гражданственности. Он умело использовал диалект того времени, чтобы сказать главное. Народ, который позволяет себе мужественно анализировать свои собственные ошибки и трагедии, выбивает идеологическое оружие из рук своих врагов. Лохили, крошили, бабий яр, танки идут по Праге. Хотят ли русские войны, имя он заслужил право так рассуждать, потому что претендовал на то, что поэт в России больше, чем поэт. Каждый из этих стихотворений сделалось фактом нашей истории и повлияло на то, что принято называть общественной мыслью. Песня "Хотят ли русские войны" композитора Эдуарда Калмановского в исполнении советского шансонье Марка Бернеса стала не только хитом, но и своего рода идеологическим объяснением вечно миролюбивой политики КПСС. Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли. Спросите тех, кто воевал, кто вас на Эльбе обнимал. Мы этой памяти верны, хотя и русские войны. Месседж поэтического высказывания никогда больше а не можем повторить. Наследники Сталина пророческие стихотворения. Он что-то задумал. Он лишь отдохнуть прикорнул. Я обращаюсь к правительству нашему с просьбою удвоить, утроить у этой стены караул, чтоб Сталин не встал и со Сталиным прошлое. Для широких масс, как ни странно, Евтушенко ещё и поэт-песенник. И песни эти тоже приметы времени, наглухо пришитые к нему. Яростное чёртово колесо, исполнявшееся Магомаевым, это и Втушанка. Ему подходил мелодический дар Арно Бабаджаняна, на музыку которого он Наспер в Париже фигурировал бутылка коньяка. Быстро написал хит 1960-х, исполнявшийся Майей Кристалинской и Анной Герман, Не спеши. Может быть, это и попса, но проникновенная и в духе того времени. А в ней времени безжалостно щемящая его лирика. Например, о смерти матери. Но руки вдруг, а воздух ударяются, в нём выросла стеклянная стена. Тем и ценен он для уходящего, почти совсем ушедшего поколения, с которым неожиданно тихо для стадионного поэта уходит и он сам. А я буду помнить, как у родителей собирались друзья и папа читал, выпивающий образованщине стихотворение Евгения Евтушенко о грузинских винах. Оно заканчивалось так: О свои размышления про Чачу я уж лучше куда-нибудь спрячу. Было весело и хорошо.